13 Полноценное питание. Что полезно, вы теперь знаете. Но как, спрашивается, увязать все вместе? Иначе говоря, что значит сбалансированная диета? Мы хотим познакомить вас с новым видом сбалансированной диеты. Возможно, она не будет совпадать с теми принципами питания, которым вас учили в школе. Зато у нее есть два большие преимущества. Она полезнее для здоровья и обходится дешевле. Страница 82. Мы предлагаем составлять ежедневный рацион из пищи следующих пяти видов. Первое. Продукты животного происхождения. Молочные продукты. Мясо. Рыба. Птица. Яйца. Второе зерновые, то есть семена различных по размеру травяных растений, к ним относятся продукты из дробленого зерна или крупы, хлеб, а также рис, кукуруза. Третье, стручковые плоды, фасоль, горох, чечевица, арахис. Четвертое, овощи, зелень, черешки, корнеплоды, цветочные побеги. пятое фрукты. В идеале в суточный рацион нужно включать не больше двух блюд из пищи животного происхождения, причем в этих блюдах должно быть как можно меньше жира. Утоляя голод в основном пищей четырех остальных видов, вы будете получать вполне достаточно белка, витаминов и минеральных веществ